Эдгар Дега. 1834-1917 годы. Огюст Ренуар сказал о своем друге. Дега был прозорлив. Возможно, что он держался дикобразом, чтобы спрятать свою подлинную доброту. Не скрывался ли за черным сюртуком, твердым крахмальным воротничком и цилиндром самый революционный художник? во всей новой живописи. Эдмон Гонкур писал о Дега. «Человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух». Сам Дега говорил, «Надо иметь высокое представление об искусстве, не о том, что мы делаем в настоящий момент». А о том, чего бы хотели в один прекрасный день достичь, без этого не стоит работать. Эдгар или Эржармен де Га родился 19 июля 1834 года в Париже в семье банкира. Став художником Эдгар в 1870 году решил соединить свою дворянскую приставку де с фамилией Га. Отец Август дега в молодости попал в столицу Франции, он организовал здесь филиал неаполитанского торгового дома. Познакомившись в Париже с французской креолкой Селестиной Мюссон, он вскоре женится на ней. Будучи старшим сыном, Эдгар должен был пойти по стопам отца, поэтому, окончив лице Людовика Великого 1845-1852 годы, Он поступает в 1853 на факультет права Парижского университета. Однако благодаря своему упорству добивается разрешения отца обучаться живописи. Оставив юриспруденцию, Эдгар Близко сошелся с одним из учеников Далакруа, Эваристом де Валерий. Некоторое время он занимается в мастерской Бурриаса, а в 1854 году начинает обучение у Луи Ламотта художника школы Энгро. В 1855 году Эдгар поступает в школу изящных искусств. Тогда же он пишет одну из первых картин «Рене Дега с чернильницей». Большое значение имела для Дега встреча с Энгром. В его памяти навсегда остался совет, данной мастером. «Рисуйте линиями по памяти или с натуры», И как можно больше. В 1856 году Дега уезжает к родственникам в Италию, где посещает Флоренцию, Рим, Неаполь. Он изучает картины мастеров Возрождения, копирует Рафаэля, Беллини, Тициана и других художников, делает зарисовки натурщиков. Появляются его первые работы, портрет госпожи Морбилли, сестры художника Нищенко. Особенно часто в это время художник пишет автопортреты. По возвращении на родину Дега открывает в 1859 году в Париже мастерскую. В своем дневнике он набрасывает программу действий. Притворять академические студии в этюды, запечатлевавшие современные чувства. Рисовать любые предметы обихода, находящиеся в употреблении неразрывно связанное с жизнью современных людей, мужчин или женщин, например, только что снятые корсеты, еще сохраняющие форму тела и так далее. Безусловно, лучшее произведение раннего Дега – великолепный портрет семьи Беллели около 1860 года. В сравнении с официальной салонной портретной живописью, для которой фотографическая точность, фотографическая постановка и достоверность моментального снимка были непременным условием эстетики, картина в своей смелости и правде означала настоящую революцию. У Дега фигуры не позируют, как на современных ему фотографиях и среднего качества салонных портретах. Только Джованна, одна из дочерей, смотрит на воображаемого зрителя. Остальные фигуры сосредоточены друг на друге. Баронесса стоит свободно, у нее гордая прямая чопорная осанка, черный цвет ее платья, траур по умершему в 1862 году молодому сыну Джованни. Все это создает впечатление благородства и замкнутости. Маленькая Джулия выхвачена в момент минутной взволнованности. Она сидит на краешке стула. «Левая нога скрыта», прием мастера, которому он передает спонтанную непосредственность. Для академической живописи того времени это было явным осквернением святыни. В этой картине уже появляется намек на ту манеру видения, которая затем так будет поражать у Дега, когда в любом мотиве он безоглядно будет оставаться только самим собой. Молодой художник, желающий выставляться в салоне, В первой половине шестидесятых годов обращается к историческим сюжетам. Молодые спартанки, вызывающие на состязание юношей, 1860 год. Семирамида закладывает город, 61. -й. Александр и Буцифал, 1861-62 годы. Дочь Иефая, 1859-60 годы. Эпизод средневековой войны, бедствие Орлеана, 1865 год. Картины темные по колориту, суховаты по форме. В дальнейшем Дега обращается к сценам современной жизни. Появляются многочисленные изображения скачек. Он изображает скачки, гладильщиц и так далее. Всего несколько штрихов порой достаточно художнику, чтобы схватить характерную позу. Профессиональный жест. Стипльчасс 1866 год. Жаккеи перед трибунами около 1869-72 годов. Скачки в провинции около 1870-72 года. Молодой жокей около 1866-68 годов. Во время франко-прусской войны, когда Дега хотел вступить в пехотную часть, обнаружилось, что один глаз у него плохо видит. В дальнейшем художника постоянно преследовали опасения ослепнуть. Он был зачислен в артиллерию и после окончания войны уехал в поместье друзей. Там он находился и во время коммуны. Большие революционные события, потрясшие Париж и всю Европу, не нашли отражения в его искусстве. Это равнодушие к социальным проблемам, ограниченность интересов, характерны были для всего творчества Дега. Осенью 1872 года вместе с братом художник отправляется через океан в США. В 1861 году Дега знакомится с Эдуардом Мане, а позднее начинает посещать кафе Гербуа. «Пристанище импрессионистов» Моне, Ренуара, Цислея и других. Хотя Дега всегда считался независимым художником, он присоединился к группе импрессионистов. Дега выставляется на выставках импрессионистов, начиная с первой, 1874, и кончая последней, 1886, хотя не все принимает в их методах работы в центре внимания художника не пейзаж, а жизнь современного города. В таких картинах, как "Абсент" около 1876 года, ему замечательным образом удалось через выражение лиц и позы персонажей, а также композиционными средствами выразить одиночество и отчужденность людей в большом городе. Первый из знаменитых, Изображений танцовщиц и театральных сцен Дега появились в 1867 году. Эдмон Гонкур рассказывает, «Вчера после обеда я побывал в мастерской художника Дега. После многих попыток в самых разнообразных направлениях он полюбил современность, а в современности он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах». Не могу счесть плохим его выбор, поскольку я сам в манет Соломон» воспел эти две профессии, поставляющие для современного художника наиболее живописные женские модели. И Дега, представляя нашему взору прачек и снова прачек, разговаривает на их языке и объясняет нам технику нажима и кругообразных движений утюга и прочее, прочее. Следующими идут танцовщицы. Это... Фойе балетной школы, где на фоне освещенного окна фантастическими силуэтами вырисовываются ноги танцовщиц, сходящих по маленькой лесенке и ярко-красные пятна тканей среди всех этих белых раздувающихся облаков и забавная фигура учителя танцев. И прямо перед нами схваченные на месте грациозные, извивающиеся движения и жесты маленьких девушек-обезьянок. Художник показывал нам картины, время от времени подкрепляя свои объяснения движениями, имитируя то, что на языке балета называется арабесок. И в самом деле очень забавно видеть его, показывающим балетные движения, соединяющего с эстетикой учителя танцев эстетику художника. Дега заинтересовался балетом. Его притягивают танцовщицы. Художник показывает только уголки театра, части сцены, фойе или уборной, но даже там, где у Дега всего лишь две или одна танцовщица, легко читается целое, чувствуются все характерные грани балета. Урок танца, 1874 год. Репетиция, 1874 год. Звезда, около 1876-го. Танцовщица за кулисами восьмидесятый, танцовщицы, восемьдесят третьего года, балетный класс, тысяча восемьсот девяносто первый голубые танцовщицы, около тысяча восемьсот девяносто седьмого, девяносто девятого годов. Однажды, отвечая на вопрос, почему он любит писать балет, Дега пробурчал, меня называют живописцем танцовщиц, не понимают, что танцовщицы послужили мне предлогом писать красивые ткани и передавать движения. Дега работает в самой разной технике. Он пробует пастель и гравюру и даже ищет себя в скульптуре, которая помогает ему увидеть любимых персонажей в трех измерениях. До 1874 года Дега не имел проблем с деньгами. Однако после смерти отца-художника выяснилось, что дела банка Дега находятся в незавидном положении. Эдгар отказывается от значительной части своего состояния, чтобы спасти братьев от банкротства. В результате оказывается в затруднительном материальном положении и вынужден сосредоточиться на живописи, пользующейся спросом, расписывает веера. Художник, особенно начиная с 80-х годов, часто пишет обнаженную натуру. «Женщина, выходящая из ванной» — 1883 год, «Купание» — 86 год, «Ванна» — 86. «Женщина в ванной» — 1895-1900 годы. Как отмечает Стародубова, Дега мастерски передает движение человека в быту. Взгляд его здесь порой ироничен и насмешлив после ванны, около 1883 год, перед сном, около 1883, причесывающиеся около 1887-1890 годов. Дега — тонкий колорист. Его пастели то гармоничные и светлые, то, напротив, построены на резких цветовых контрастах. Картины его кажутся случайно выхваченными из потока жизни сценами, но случайность это – плод продуманной композиции, где срезанный фрагмент фигуры, здания, подчеркивает непосредственность впечатления. В 1886 году на последней выставке импрессионистов Дега представил пять картин и десять пастелей из серии обнаженных женщин, купающихся, моющихся, обсыхающих, вытирающихся и причесывающихся. В течение всей своей жизни, писал Поль Валерий, Дега искал в изображении обнаженной фигуры, рассмотренной со всех точек зрения, в невероятном количестве поз, во всевозможных движениях, ту единственную систему линий, которая выразила бы с величайшей точностью не только данный миг, но и наибольшее обобщение. Ниграция, Немнимая поэзия не входит в его цели, его произведения ничего не воспевают, в работе надо оставлять какое-то место случаю, чтобы могли возникнуть некие чары, возбуждающие художника, завладевающие его палитрой и направляющие его руку. Но Дега — человек по своему существу волевой, не удовлетворяющийся никогда тем, что получается сразу, обладавший слишком критическим умом и слишком воспитанный величайшими мастерами, никогда не отдавался непосредственному наслаждению в работе. Мне нравится эта суровость. Последняя выставка, на которой Дега показал публике свои работы, была открыта в 1892 году. После этого 25 лет, до самой своей кончины, мастер ни разу не выставлял свои полотна и скульптуры. Одной из причин этого было резко ухудшившееся зрение. Дега живет в это время очень замкнуто. Последние годы Дега обратился к скульптуре, оставив ряд прекрасных произведений, посвященных любимым и хорошо знакомым темам. Большая арабеска около 1882-1995 годов, танцовщица около 1896 11 годов. Умер Дега, двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот семнадцатого года